Часть шестая. Прелюдия к Монзунду. У Вильгельма Гогенсолерна размалюем рожу Колерна Владимир Маяковский Военный лубок Читатель, если ты не щедр на радости жизни, и тебя не волнует гневное кипение моря, если твоя хата с краю И остальное ничто уже тебя не касается. Ну, если ты никогда не совершал диких безумств в любви, и тихо никому глаз ни мозоля укрываешься в кооперативной квартирке от уплаты алиментов, если тебе, как ты не раз заявлял, все уже надоело, и ты не ходишь в кино смотреть военные фильмы, Если закаты отполыхали над твоим сердцем, сморщенным в скупости чувств, тогда я заявляю тебе сразу, оставь эту книгу. Можешь не читать ее дальше. В самом деле, стоит ли тебе напрасно мучиться? Возьми с полки справочник, раскрой его на букве М. Отыщи слово монзунт, и там из десяти скупых строчек ты вкратце узнаешь все то, что поведано мною на последних страницах книги. В один из дней к особняку русского посольства в Стокгольме подъехала в коляске стройная женщина с траурной вуалеткой на лице, Она позвонила с крыльца, секретарь проводил ее к морскому атташе, к авторангу Сташевскому. В кабинете женщина откинула вуаль, и к заметил, что она красива. «Я не уполномочена обращаться в посольство, но обстоятельства вынуждают меня рискнуть», — сказала женщина. «Запишите». Четыре линкора типа Насау уже в Либаве. Появились Байерны. Наблюдается активность немцев возле Виндавы. На платформах идут из Германии подозрительные баржи с откидными бортами. Много лошадей, масса мотоциклов. Сообщите в адмиралтейство. Срочной шифровкой. Двадцать восьмого в четверг ожидается неизвестная мне операция немцев в районе архипелага Моунзунских островов. Записали? Информация исходит от... — Вас? — спросил ее Сташевский. — Эти сведения сообщает вам Ревельская Анна. Да, именно на 28 сентября 1917 года была запланирована самая громоздкая операция Кайзеровского флота. Однако началась она на день позже, потому что немецкий педантизм напоролся на русские мины. Оттошея проследил через окно, как женщина, выйдя из особняка, торопливо прошла через улицу к своей коляске, а из-за поворота медленно выполз с лимузин германского посольства и поехал за русской шпионкой, словно конвоируя ее. Провал. Из Ватикана за проливами Монзунда следили зоркие глаза папы Бенедикта XV. За счет военного поражения революционной России Папа хотел сепаратно сосватать мир Англии с Германией, но для этого необходим пустяк, чтобы флот кайзера ворвался в Петроград. Мешал Монзумт. Лучший дипломат римской церкви, нунций Эудженио Пачелли, отбыл в Мюнхен для совещания. Круп в Мюнхен не приехал. Промышленный милитаризм Германии представлял гугостинность. Договорились, что когда немцы пойдут в Монзунд, Англия и Франция мешать немцам не станут. Лондон, Уайтхолл. За столом обширного кабинета сидит человек, которого хорошо знают в нашей стране. Тогда ему шел всего сорок третий год. Он и тогда уже был с солидным брюшком. неизменные сигары и бутылка с виски не мешали ему трезво оценивать обстановку. Сейчас к нему явился русский военно-морской атташе, предельно взволнованный, и волнение его можно понять. Германия посылает на Балтийский театр две трети своего флота. Семьдесят процентов всего — Гохзея флоте скопилось у берегов Курляндии. Назревает неслыханная по масштабам операция. Если союзный флот Великобритании не оттянет часть германских сил с Балтики активными действиями здесь, то, мой друг, — отвечал Черчилль, — что вы говорите? Верит ли этому? Однако если ваши сведения справедливы, то я... Призову в свидетеля адмирала сэра Джелика, пусть он подтвердит, что британский флот, всегда верный союзническому долгу, уже начал демонстрировать возле германского побережья. Джелика сказал, что это все чепуха. Гранд флот забрался в спальне его Величества и дрыхнет. а в помощь русским болтунам он не даст даже подлодки. Хватит!» Черчилль энергично сосал потухшую сигару. «Разве можно быть таким откровенным нахалом?» «Но все равно», — сказал он, любезно пожимая руку российского атташе. «Вы не волнуйтесь, Уайтхолл сделает все возможное, чтобы оттянуть жар». от больной части вашего фронта. На самом же деле, согласно сговору в Мюнхене, они ничего не сделали. Для них было важно одно — пусть Тевтонский кулак раздавит сердце русской революции. Петроград. Ленин писал, не доказывает ли полное бездействие английского флота, Вообще, а также английских подводных лодок при взятии Эзеля немцами в связи с планом правительства переселиться из Питера в Москву, что между русскими и английскими империалистами, между керенским и англо-французскими капиталистами заключен заговор об отдаче Питера немцам и об удушении русской революции таким путем. Я думаю, что доказывает. Вильгельмс Гаффен. Здесь проводится подготовка операции, которая закодирована под шифром Альбион. Никогда еще за все время войны флот Кайзера не выставлял столько боевых сил. Рейхстаг требовал победы. Только победы. Смысл высказывания министров и депутатов был... Примерно таков. Революция России сдвинула и Германию. Кровопускание в Монзунде будет благодетельно для нашей нации, у которой закружилась голова от русской анархии. Монзунд дает нам двойной выигрыш: мы убиваем русскую революцию и ликвидируем германскую в самом ее начале. Победа пойдет далеко. Массы не обладают правильной оценкой времени и пространства, а посему этот моун произведет на всех внушительное впечатление. С нами Бог! Революция уже стучалась в броню германских дредноутов. На Вестфалине вспыхнул бунт, матросы швырнули командира за борт, Команда Нюрнберга, следуя примеру Потемкина, арестовала офицеров и пыталась укрыться в норвежских фьордах. Кронштадтские ночи в пламени выстрелов освещали Доки и гавани Вильгельмсгафена. А сейчас, говорил гросадмирал принц Генрих, экипаж принца регента Луидпульда объявил голодовку, как в тюрьме. а на пилау — стачка, будто на заводе. Монзун спасет нас. Над разворотами оперативных карт операция «Альбион» обретала свою плоть, насыщалась теплом и животворилась от крови, которая скоро прольется. В пунктуальности немцам отказать никак нельзя. С точностью до минуты было разграфлено, выверено и зафиксировано, куда, когда и в каком состоянии подойдет корабль, сколько человек втащат пулемет на горку возле хутора «Лыо», кто в среду в три часа 47 минут обстреляет колокольню на перекрестке «Тюрио-Ямма», «Самое главное, — рассуждали оперативники, — заслать как можно больше агентов для муссирования паники. Все говорящие по-русски агенты должны слиться с гарнизонами Эзеля и Даго». Адмирал Эргард Шмидт поднял свой флаг на мольтке. «Мне оказана честь, мой кайзер, моя Германия». Сначала один германский эсминец пробежал далеко вперед и расставил в море плавучие маяки, которые, чадя ацетиленовыми горелками, освещали дорогу эскадре, словно вечерний проспект большого города. Одиннадцать дредноутов во главе со всемогущим Байерном взрыли море своими мордами. Сорок семь эсминцев, сразу несколько флотилий. Пробороздили горизонт. Германская армада в триста вымпелов задомила Балтику. Висли над мачтами фокеры и альбатросы с ястребином оперением на хвостах, гудяще плыли над эскадрами флотские цепелины. В тесноте трюмных стойл Било на качке войсковых лошадей, на палубах крейсеров стояли тысячи мотоциклов и велосипедов, самокатных отрядов. Русские мины стерегли эскадры Кайзера в глубине, и сроки начала операции задерживались кропотливой работой тральщиков. График Альбиона сразу затрещал, и адмирал Шмидт Рискнул. — Ну-ка, пусть они убираются к черту со своими сетками. Мы не можем ждать, пока они расчистят весь огород от картошки. Эта задержка с и была причиной тому, что Монзунское сражение началось с опозданием на сутки. Не 28 сентября, а 29 сентября по-старому или 12 октября — по новому стилю. Гельсингфорс, второй Всебалтийский съезд. В руке председателя Дебенко вздрагивает лист бумаги, а по щеке сурового богатыря... Что это? Скатывается одинокая слеза. Он читает обращение флота к угнетенным всех стран. «Братья!» — звеняще произносит Дебенко. «В роковой этот час...» Когда звучит сигнал смерти, мы, балтийцы, возвышаем свой голос. Мы посылаем вам предсмертное завещание. Атакованный превосходящими силами, наш флот погибнет в неравной борьбе, но ни один корабль от боя не уклонится, ни один матрос не сойдет с палубы побежденно. Дыбенко отложил лист и выкрикнул иступленно. «Оклеветанные и заклейменные мы, флот Балтики, исполним свой долг перед великую русской революцией». Двери в разлет, а в дверях адмирал Развозов. От самого порога зала он пошел на Дыбенку, вопрошая его еще издали, отвечайте. «Сейчас!» «Когда разгорается битва, могу ли я быть уверен, что флот исполнит мои приказания беспрекословно?» Дбенко поднял руку, и зал съезда помертвел в тишине. «Приказ адмирала в бою — закон для всех. Кто не исполнит его, тот именем революции будет расстрелян». — Но мы никогда, — возвысил голос дыбенко уже никогда не исполним ни одного приказа временного правительства. — Ваши же приказы, адмирал, — обратился он к Развозову, — нравится вам это или не нравится, будут контролированы комиссарами Балтики. «Хорошо!» — нервно отвечал Развозов. «Я согласен! Я согласен даже на это!» Дубенко с трибуны протянул адмиралу руку. «Но если мы увидим, что флоту Балтики грозит гибель, вас мы повесим первого и на первой же мачте!» Развозов пожал руку большевистского вожака Балтики. Боюсь, сказал с усмешкой, что меня вам вешать не придется. Я хочу верить, что флот исполнит свой долг. Делегаты съезда прямо с трибун уходили на корабли. Комиссарами они поднимались на мостики, вставая рядом с командирами. За рубежами Монзунда открывалась новая революция, Ленинская. И корабли шли в бой за нее, только за нее. Швартовы отданы. Прощайте, товарищи, с Богом. Ура! Кипящее море под нами. Не думали мы еще с вами вчера, Что нынче умрем под волнами. Не скажет ни камень, ни крест, где легли. Во славу мы русского флота!